Глава 16. Марли. Мы с Джеком увиделись вновь лишь в выходной. Ожидание не особо помогло справиться с измятением, охватившим меня после разговора с Фионой. Я пыталась отвести от себя ее подозрения и сосредоточилась на служебных обязанностях, с которыми справлялась все лучше. На мое счастье, два раза заходила миссис Кроуфорд с принцессой Пурфект. Я использовала визиты, чтобы запустить пальцы в рыжую шерсть кошки и гладила ее, сколько позволяло животное. А сама тем временем обсуждала с хозяйкой их совместные недомогания. Женщина и кошка стали для меня чем-то вроде инвентаря. А еще я была очень благодарна Фионе, та больше ни разу не затронула тему по своей инициативе. И все равно субботним утром я дрожала от волнения, когда мчалась к пирсу, где мы договорились встретиться компанией. С одной стороны, жаждала увидеть Джека, а с другой опасалась выяснить, что совершенно не интересую парня, и мы с Фионой неверно интерпретировали его поведение и приписали лишнее. После детального разбора ситуации в телефонном разговоре с Рейчел Джек приобрел себе очередную фанатку. Подруга нашла ужасно сексуальным, что он купил персонально для меня черри-колу и принялась увещевать, чтобы я, наконец, отключила мозги и не отказывала себе в удовольствии. Я решилась последовать совету Рэйчел. Мне определенно пойдет на пользу для разнообразия позволить себе пуститься во все тяжкие. А Джек, пожалуй, самый привлекательный из мужчин, когда-либо мне встречавшихся. Но одновременно я задавалась вопросом, удастся ли мне на самом деле перестать грузить себе мозги и просто пойти на поводу нашей взаимной симпатии. Всю жизнь моя голова мешала мне двигаться вперед. Воспоминания, словно кандалы, крепко сковывали и не давали жить в полную силу, раскрывать свой потенциал и быть счастливой. Я настороженно относилась к людям. Не доверяла им, часто ожидая подвоха. Опыт научил меня, что самые близкие могут одновременно оказаться теми, кто ранит сильнее всего. И я до сих пор не оправилась от детских травм. Дело шло к тому, что мне это никогда не удастся. Так и придется жить со своими шрамами. Единственная цель — не разбередить раны снова. Я и с этой-то задачей едва справлялась. И как я могу впустить в свою жизнь мужчину? Впустить по-настоящему? Ничего не выйдет. Неважно, насколько он привлекателен. Да, он мог быть внимательным, заботливым, надежным. Без разницы. Оставался единственный вариант. Хотя бы удовольствие получить. Я переходила улицу, погруженная в размышления, и едва не попала под машину. К счастью, местные жители ездили по Отер-стрит с черепашьей скоростью, и я успела отпрыгнуть. «Виноват!» — прозвучало из наполовину открытого окна, и водитель махнул рукой в знак извинения. Я уставилась ему вслед с разинутым ртом. «Он передо мной извинился?» В Торонто я услышала бы гудок и кучу ругательств в свой адрес, Сент-Эндрюс не переставал приятно удивлять. Со второй попытки я пересекла уотер стрит без происшествий и тут же заметила уже собравшуюся на пирсе компанию. Фиона и Элли замахали руками. Парни были заняты разговором и не сразу меня увидели. Издали я различила медово русую шевелюру Джека. Он был на пол головы выше даже атлетически сложенного Блейка и широкоплечего Уилла. Сегодня Джек не надел ни рубашку лесоруба, Не грубые башмаки. Пришел в джинсовой куртке и черных кедах модели Converse Чак. Волосы, как всегда, чуть взъерошены. Здорово было бы покопаться в его шевелюре. Я резко остановилась. От одной этой мысли бросила в жар. «Марли, держи себя в руках!» Феона всмотрелась в меня, приподняв брови. Моя короткая заминка от нее явно не ускользнула. Я расправила плечи и решительно зашагала вперед. Тут из-под ног Джека выкатился клубок ярко-желтой шерсти и стрелой понесся навстречу. Секунду спустя Реджи уже прыгал вокруг меня, виляя хвостом. Я рассмеялась и погладила пса по голове. Он засопел и принялся лизать мою ладонь. «Здравствуй, красавчик! Тоже едешь смотреть на китов?» Другой рукой я чесала его за ухом. Пес подтолкнул меня, и мы вместе направились к друзьям. «Марли, ты сегодня оделась четко!» весело приветствовала меня Фиона. «Начистила перышки специально для китов. Не каждый день доводится их встречать!» парировала я и демонстративно повернулась вокруг себя. «Пусть все рассмотрят монстра в розовой куртке!» Одежду для экскурсии великодушно предоставила в мое распоряжение Дженнет. Утром, увидев, что я собралась на морскую прогулку в джинсовом пиджачке, она всплеснула руками и, недолго думая, одолжила мне свою утепленную стеганую куртку, в которой я ощущала себя как настоящий мистер Мишлен-1. Официальный маскот, персонаж-талисман, шинной компании Мишлен, человечек, состоящий из уложенных друг на друга белых шин. «Марли может хоть мешок на себя надеть», «И все равно будет выглядеть секси!» Блейк приобнял меня. Я с возмущением принялась отбиваться. Он отпустил меня и подмигнул. «Позволь предположить, куртка не твоя?» Я кивнула. «Дай пять! Лучше порозоветь от жары, чем посинеть от холода!» Я вскинула руку, и мы стукнулись ладонями. Фиона тоже обняла меня. Затем пришел черед Элли и, наконец, выла. Напоследок остался Джек. На меня уставились глаза цвета штормящего моря. Я сглотнула. Момент грозил продлиться вечно. Но затем Джек шагнул вперед и раскинул руки для объятий. Меня накрыло с головой тепло, окутал запах. И на один бесценный миг в мире остались только я и он. Мы словно находились в изолированном пузыре, где не было ни времени, ни пространства. Сквозь незастегнутые куртки я чувствовала своей грудью его сердцебиение. Неужели пульс так же учащен? Померещилось или Джек прижал меня к себе крепче, чем другие? Момент продлился целую вечность и в то же время был слишком краток. Затем Джек отстранился и снова шагнул назад, не сводя с меня взгляда. Неуклюже пригладил взъерошенные волосы и прохрипел: «Привет, Марли!» «Привет, Джек!» — выдохнула я. Мы так и пялились друг на друга. Никто не хотел прерывать зрительный контакт. Близость Джека словно околдовала. «Все готовы!» Голос Уилла вырвал меня из транса. Джек повернулся к другу, и чары рассеялись. «Так точно, капитан!» — отсалютовал Блейк. «Поднять якорь! Отдать швартовы!» Уилл закатил глаза и дал ему подзатыльник. «За мной!» Мы прошли вдоль деревянного насила, далеко выдававшегося в море. Небольшая гавань Сент-Эндрюса вмещала не так уж много кораблей, и Карлота сразу бросалась в глаза. Да, Уилл не преувеличивал. Его корабль превосходил по габаритам все остальные, по сути всего, лишь обычные рыбацкие лодки. Должно быть, Карлоту привели в порядок к началу сезона и заново покрасили в белый и темно-синий цвета. Она сверкала, как новенькая. Ни царапин, ни потеков ржавчины. «Ух ты!» — вырвалось у меня, когда Уил жестом пригласил нас на борт. «Это и есть твоя лодка?» Он кивнул, сияя от гордости. «Добро пожаловать на Карлоту!» Имя красовалось в носовой части, написанной золотыми буквами. Так крупно, что невозможно было не заметить. На корме развивался на ветру канадский флаг. Слей расвисал баннер, приглашавший туристов на экскурсию. «Только когда мы оказались рядом с Карлотой, я догадалась, что речь идет о катамаране, судне с двумя корпусами. Оно было хотя и не очень высоким, однако широким, и выглядело элегантно. «Когда отправляешься на экскурсию к китам, зачастую самое главное — скорость», пояснил Уилл в ответ на мой изумленный взгляд. Разумеется, кит попадается не всякий раз, однако с более скоростной и маневренной лодкой, такой как катамаран, удача сопутствует чаще. Наша семья занимается этим бизнесом на протяжении многих поколений. Мы свое дело знаем. Очевидно, Уилл очень гордился семейным бизнесом. Я одарила его восхищенной улыбкой. Одновременно меня кольнула мысль, А ведь он может оглядываться на предыдущие поколения, много знает о собственных предках и с гордостью продолжает семейные традиции. Я снова с обжигающей ясностью поняла, что сама-то ничего о своих предках не знаю. «Разве что о бабушке с дедушкой», — поправила я себя и попыталась мысленно представить их улыбающиеся лица. «Как изумились бы старики, если бы могли сейчас меня видеть!» Поднимаясь на катамаран вместе со всеми, я старалась не потерять эту мысль. Сегодня, возможно, вычеркну еще один пункт из списка целей в жизни. Я ступила на трап и сердце ёкнуло. Взялась рукой за поручни и на миг замерла, наслаждаясь еле заметным покачиванием. Внизу волны ласково плескались о борт, пахло солью и водорослями. «Все в порядке, Марли?» Элли, шедшая позади, коснулась моей спины. «Или у тебя морская болезнь?» «Понятия не имею» созналась я и повернула голову. «Еще ни разу не плавала по морю, только по озеру Антарио». «Ну вот сегодня и выясним». Ободряюще улыбнулась она. Я кивнула и, слегка пошатнувшись, поставила на трап вторую ногу. Все. Путь назад отрезан. На борту нас приветствовали капитан и два члена команды. Уилл, хотя и вырос на корабле и имел удостоверение на право управления судном, Сегодня хотел вместе с нами насладиться экскурсией и пояснять все лично. По крайней мере, мне, потому что остальные наверняка выходили с ним в море бесчисленное множество раз. Меня охватило чувство благодарности. Как старался Уилл. Очень мило, он пригласил меня, а его друзья безоговорочно приняли в компанию. Даже Джек. Мысль, что дружеское отношение Джека ко мне не было исключением, что он оказывал радушный прием и другим гостям города, разъедало мой разум. Может, он просто по жизни такой обходительный? Уилл с Блейком тоже не раз в шутку флиртовали со мной, и за этим ничего серьезного не стояло. Однако с Джеком все воспринималось совершенно иначе. «Стоп!» — я тряхнула головой. «Сейчас неподходящее время для самокопания. Мы вот-вот отчалим». Уилл как раз переговорил с капитаном и присоединился к нам на палубе. «Ну что ж, поплыли!» Я сделала глубокий вдох. Канаты отвязали, мотор взревел. Мы начали медленно удаляться от пирса. Ветер тут же подхватил мои волосы, и я, мысленно поблагодарив Дженнет за куртку, застегнула молнию и подняла воротник. Затем рассмеялась и повернулась лицом к морю. Пусть свежий бриз основательно продует мне голову и прогонит все мысли. Я оставлю на берегу проблемы и заморочки и отправлюсь навстречу приключению с Джеком или без него. Хотя он не стоял рядом, я осязала его присутствие. Он разговаривал с Блейком и Элли. Я старалась отфильтровывать приятный низкий голос и не вслушиваться в него. Лучше устремить взгляд к горизонту и сосредоточиться на живописной природе. Было пасмурно, однако солнце то и дело пробивалось сквозь облачность и озаряло бухту, заставляя поверхность воды искриться всеми цветами радуги. Я поспешно выхватила телефон и сделала несколько фоток. Все равно оказалось невозможным запечатлеть захватывающий дух простор, серебристую синеву моря и сочную зелень растущих у берега елей. Я снова убрала телефон, хотелось насладиться моментом. Собственные впечатления ценнее любой фотографии. Сначала мимо проплывали покрытые лесом скалы, и Уилл посоветовал быть на чеку. Он выдал нам три бинокля, мы смотрели в них по очереди и обнаружили множество белоголовых орланов и других морских птиц. Уилл объяснил, что бухта – идеальная среда обитания для многих видов животных, которых местные жители хотели сохранить при любых обстоятельствах. Я прикрыла глаза рукой от солнца. На маленьком скалистом островке возникло какое-то движение. Затем подняла бинокль выше. «Смотрите!» Я подпрыгнула и указала в направлении покрытых илом камней. «Тюлени!» «Ты меня оглушила!» Блейк потер уши. Не обращая внимания на его подколки, я напряженно вглядывалась в животных, лениво развалившихся на камнях. Их туловища блестели на солнце. Мы приблизились к островку, И скоро я могла различать в бинокль даже мелкие детали. Черные глазки, бусинки и жесткий мех. «Они просто необыкновенные!» — восхищенно проговорила я. «И страшно красивые!» «Угомонись!» — рассмеялся Блейк. «Кто вырос здесь, с детства насмотрелся на тюленей до потери пульса. Я как-то даже плавал рядом с одним из них». «К сожалению, я выросла не здесь». Отбрила я его и тут же раскаялась. «Пожалуй, слишком резко». Блейк уставился на меня, подняв брови. Я виновато опустила бинокль. «Извини, мне не стоило, но только...» Повела плечами, подыскивая правильные слова. «В последние дни до меня дошло, что есть столько всего, чего я до сих пор не видела, и что мне еще предстоит узнать. Это местность...» «А чем для меня, собственно, является Сент-Эндрюс? Как бы я его назвала?» Восхитительным? Загадочным? Чужим и одновременно хорошо знакомым? Своим новым домом? Или всего лишь мечтой, которая скоро останется позади? «Все в порядке», — Блейк подмигнул мне. Уилл, который стал свидетелем сцены, одарил теплой улыбкой. «Мы отдаем себе отчет, что живем в городе, куда другие приезжают в отпуск. Так что у нас привилегия». Подошел Джек и забрал у Блейка бинокль. «Кроме того, большая ответственность. Наша привилегия и наш долг — беречь родные места». Я еще раз присмотрелась к тюленям. От одной мысли, что их среда обитания в опасности стала дурно. «Вы раньше уже наблюдали последствия изменения климата?» «Да». Джек мгновенно посерьезнил. «Зима становится мягче. Лето более жарким и засушливым. «Но не только это. Много видов животных внесено в список вымирающих». Блейк сделал вид, будто зевает, и хлопнул Уила и Джека по плечам, а затем отошел в сторону. «Оба работают на общественных началах в Фонде защиты природы Браунсуика, некоммерческой организации, которая прилагает усилия к сохранению природы. Они тебе сейчас кучу всего наговорят. Но я в этом больше не участвую». Он покрутил пальцем у виска, хохотнул и присоединился к Фионе и Элли, которые играли с Реджи. Однако слова Блейка разбудили мое любопытство. Я вновь открыла для себя Джека с новой стороны. Уже знала, что он любитель природы и животных. Но вот посвящать этому даже свободное время — что-то новенькое. «Даже китов изменение климата сводит с ума!» С жаром продолжил Уилл. В нем заговорил гид, который возит туристов. Их иммунной системе и способности к размножению вредят повышение температуры моря и подкисление воды в океане. Ритм животных сбивается. Они частично не могут больше использовать свои пути миграции и потому вынуждены искать новые маршруты и появляются здесь не в то время, что ранее. Сроки сдвигаются, и мы должны реагировать. «То же самое касается тюленей и некоторых других животных», добавил Джек. «Всех затронули климатические изменения, чрезмерный вылов рыбы и загрязнение океана». Слушая Джека, я не выпускала из поля зрения тюленей, пока мы не проплыли мимо. Если уж они меня так возбудоражили, то что будет, когда мы увидим кита? Суша отступала все дальше, скоро перед нами распахнулось открытое море. И я вспомнила, что это еще не Атлантика, а всего лишь залив Фанди. Однако, когда берег стал едва различаться вдалеке, сердце забилось учащенно. Я потеряла чувство времени, опьяненное свежим морским воздухом, искрящимися волнами и мерным покачиванием катамарана. К счастью, признаков морской болезни пока не замечалось. Однако желудок уже урчал от голода. В тот же момент Элли прокричала, словно подслушав меня. «Время устроить пикник!» Она и Фиона распаковали сэндвичи, приготовленные на всю компанию. Уилл разлил из термосов кофе и чай, и мы вернулись на крытую площадку в передней части лодки, куда не проникал ветер, где и устроили небольшой пикник. Джек уселся на деревянную скамью рядом со мной. Захваченная врасплох, я подняла глаза. Сердце совершило кульбит. Реджи послушно плюхнулся на пол у моих ног. «Это для тебя!» Джек с протянул мне бутылку черри-колы. «Кажется, у нас появилась традиция. Я взяла бутылку из его рук, и уголки губ сами по себе поползли вверх. Наверное, со вторника осталось?» Рука Джека замерла в процессе движения. Глаза чуть заметно расширились. По щекам разлился нежный румянец. «Черт бы побрал мой язык! Почему в присутствии Джека я не держу его под контролем?» «Спасибо!» Поспешила исправиться я. Затем открыла бутылку и сделала глоток. «Очень мило с твоей стороны. Ты помнишь мой любимый напиток». Джек снова заулыбался, и по моей груди разлилось приятное тепло. «Действительно, со вторника осталось пара штук», — сознался он и смущенно почесал затылки. «Пей на здоровье, сколько хочешь». «А ты знаешь...» — я отпила еще глоток. «Мне в некотором роде нравится, когда черекола возникает из ниоткуда при всяких неожиданных обстоятельствах. Например, в лодке посреди моря. Не возражаю, если ты и в будущем продолжишь меня удивлять». Джек тихо засмеялся. Смех походил на нежное журчание. Он словно зарождался в глубине его груди. Хотелось приложить туда руку, чтобы ощутить вибрацию, однако я сдержалась. «Хватит, и без того уже начудила». «Одна последняя реплика чего стоит?» «На сегодня достаточно». «Чтобы тебя удивить, надо сильно постараться». «То есть?» «Ты считаешь, поразить мое воображение очень трудно?» Джек кивнул. «У меня такое чувство, Марли, что тебя вообще не просто выбить из колеи». Я посмотрела ему прямо в глаза. Он принял вызов. «Намекает на мой язык без костей или на мою внутреннюю силу?» Сделав выводы из того, что я ему успела о себе рассказать, пожалуй, Джек знает меня недостаточно хорошо, если считает несгибаемой. «Да и откуда ему знать?» — мысленно проговорила я. Мы совсем немного общались наедине и к тому же имели довольно неудачный старт. Однако все равно Джек в каком-то смысле знал меня лучше, чем любой другой человек в моей жизни. Разве не ему я поведала свои самые сокровенные мысли? С удовольствием расспросила бы его прямо сейчас, какого он обо мне мнения, есть ли планы насчет развития отношений. Однако промолчала. Джек и без того наверняка решил, что я с головой не дружу. Не стоит укреплять его подозрения. Джек держал меня под прицелом, а вот я, краем глаза, покосилась на Фиону. Та скармливала Элли сосиску и одновременно наблюдала за нами. Джек проследил за моим взглядом и криво усмехнулся. Она не оставляет тебя в покое. «Фиона?» Я откусила от сэндвича, чтобы дать себе время состряпать достойный ответ. «В конце концов, они лучшие друзья». Джек кивнул и положил руку на голову Реджи. Пес глядел на нас, виляя хвостом. «Она с детского сада не оставляет попыток меня сосватать». Я подавилась куском индейки и закашлялась. Не ожидала, что Джек вот так мимоходом затронет тему. «И что?» «Хоть раз удалось?» — спросила я как можно принуждённее после того, как вновь обрела самообладание. «Я бы не сказал». На его губах опять заиграла всё та же дерзкая ухмылка. «Однажды целых два дня ходил с её тогдашней лучшей подругой. Фиона считает это своим большим достижением». «Целых два дня? В детском саду? Однозначно достижение!» — рассмеялась я. «О, мы даже делились друг с дружкой завтраками! А еще шли домой, держась за ручки!» «Итак, это были самые длительные отношения в твоей жизни?» Задала я превокационный вопрос. Причем не из самых бескорыстных побуждений. «Я... Э... Лицо Джека слегка омрачилось. Небо над морем в его глазах затянуло облаками. «Вообще-то, длительные отношения не по моей части». Я заинтересованно подняла брови, однако он явно не желал развивать тему. Чем, естественно, только разжег любопытство. Все-таки вместо того, чтобы дать волю своему острому языку, я прикусила губу и проглотила невысказанный вопрос. «И не по моей тоже!» Взгляд Джека стрельнул по мне и на миг задержался на моих губах. Парень торопливо облизнулся. Со времени нашей последней встречи он отрастил трехдневную щетину, Она была на тон темнее, чем волосы, и я поймала себя на том, что не прочь ее потрогать. Да, отрицать воздействие Джека на меня больше невозможно. Джек продолжал пялиться на мои губы, а я на его. Вот они чуть приоткрылись, поманили к себе. «Эй, все сюда!» — послышался голос Уилла. «Прямо по курсу, первый кит!» Мы с Джеком изумленно переглянулись и сорвались с места.